Женский голос ответил, «Алло!» Уолтер закричал в ответ, «Алло! Господи, алло!» «Это запись», — декламировал женский голос. «Мисс Эллен Аразумян нет дома. Скажите, что вам нужно. Будет записано на проволоку, чтобы она могла позвонить вам, когда вернется». «Алло! Это запись. Мисс Эллен Аразумян нет дома. Скажите, что вам нужно.» Он повесил трубку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 какой милый ласковый нежный голос он прижал трубку плотнее к уху чтобы она могла шептать ласковые слова у него подкашивались ноги горели щеки я в Мерлин-Виллер, вилец сказал он я алло отороил он з з он постучал по рычагу ничего где то ветер свалил столб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 Тысяча миль, — подумал он, — терпи, Женевьева Селзор, я не заставлю тебя долго ждать. Выезжая из города, он лихо сигналил на каждом углу.